Глава пятнадцатая. Джина открыла глаза и оглядела комнату. На мгновение она испугалась, не поняв, где находится. Все вокруг выглядело совсем не так, как тесные постоялые дворы и палатки, в которых они с отцом ночевали, когда ходили по горам в Непале. — Ты больше не в Канзасе, Дороти! — пошутила она, говоря сама собой и глядя в окно на солнце, медленно поднимающееся над Карибским морем. На маленьком будильнике, стоящем на прикроватной тумбочке, было 6.45. Джина надела костюм для бега и отправилась на получасовую пробежку. Бегала она вдоль шоссе. Вернувшись в номер, она поставила свой ноутбук на небольшой письменный стол, стоящий в углу, и открыла электронную почту. Оказалось, что у нее 14 новых писем, но от Мэг Уильямсон не было ничего. Она открыла только одно письмо от Теда. «Привет. Вчера вечером я не стал звонить, потому что не знал, легла ли ты уже спать и боялся тебя разбудить». Трудно передать, как мне тебя не достает. Даже если бы я попытался, у меня бы ничего не вышло. Да, нелегко любить журналистку. Пишу и смеюсь. В Лос-Анджелесе сейчас жарко, как в духовке. Наслаждайся морем и солнцем на Арубе, но будь осторожны. Люблю тебя до конца своих дней, Тед. Джин вздохнула и встала со стула. Почему я не могу относиться к нему так же, как он ко мне, подумала она. Насколько было бы проще если бы я была так же уверена в своих чувствах к нему, как он в своих чувствах ко мне. Она вошла в ванную и встала под душ. Надо будет зайти в бизнес-центр отеля, чтобы распечатать на принтере фотографии Кэти, а потом идти на завтрак. Возможно, если явиться в зал для завтраков рано, у официанток будет больше времени на то, чтобы поговорить. Когда Джина вошла в зал для завтраков, он был почти пуст. В нем работали только две официантки. Молодая пара, заканчивающая свой завтрак, была одета не по погоде. Их одежда явно предназначалась для более холодного климата. «Вероятно, они сейчас поедут в аэропорт и полетят туда, откуда прилетели», – подумала Джина. Она могла выбирать из двух вариантов завтрака. Либо воспользоваться шведским столом, либо заказать блюдо из меню. Блюда шведского стола выглядели соблазнительно, но если она выберет этот вариант, непринужденно пообщаться с официантками будет труднее. Сев за стол, стоящего окна, она достала из пляжной сумки, отпечатанной ею фотографии Кэти, и положила их на столешницу. Готовясь к разговору с людьми, которые, возможно, помнили Кэти, отдыхавшую здесь две недели назад, Джина попыталась решить, какого рода информация стала бы для нее наиболее полезной. По словам Эндрю, Кэти полетела сюда одна. Возможно, она просто не сказала брату, что собирается здесь с кем-то встречаться. Быть может, с тем, кто вел с ней переговоры от лица Рэл News. Но с какой стати представителю Rail было тащиться на Арубу в такую даль, когда куда проще было встретиться с Кэти в Атланте? Возможно, присутствие здесь того, кого Rail News уполномочила вести со своей бывшей сотрудницей переговоры о заключении соглашения о неразглашении и выплате отступных, застало Кэти врасплох. Если Кэти отложила переговоры, сказав, что отправляется сначала в палм бич а потом на Арубу, Представителю телесети было нетрудно выяснить, в каком отеле она собиралась остановиться. Кому, как нет, Джине, было знать, что сотрудники СМИ отлично умеют уговаривать людей раскрыть им ту или иную конфиденциальную информацию. К ней подошла официантка на крахмалиной белой блузке с коротким рукавом и облегающих черных брюках с кофейником в руке. На приколотой к нагрудному карману ее блузки таблички было написано Анна. «Да». Ответила Джина, когда официантка предложила ей кофе, и когда та начала наливать его в чашку, показала на разложенные на столике фотографии Кэти. Две недели назад здесь останавливалась моя подруга. Вы, случайно, ее не помните? У нас бывает столько гостей, начала была Анна, но когда взглянула на фотографии, выражение ее лица тут же изменилось, став серьезным. Ваша подруга это та женщина, которая погибла от несчастного случая. Мне так жаль. «Спасибо за сочувствие. Мне тоже очень ее жаль», — ответила Джина. «Полагаю, у моей подруги Кэти могла состояться встреча с кем-то в этом отеле незадолго до того...» Она сделала паузу. Как с ней произошел тот несчастный случай. И я пытаюсь выяснить, кто это мог быть. Вы не помните? Проводила ли Кэти с кем-нибудь время? Нет. Она была такой же, как вы. Все время была одна. Как-то раз я обслуживала ее за ужином. Она была очень милой, очень вежливой. Она принесла с собой журнал, но я не видела, чтобы она его читала, вместо этого просто неотрывно смотрела на море, вот и все. Если вы вспомните о Кэти что-нибудь еще, пожалуйста, свяжитесь со мной, попросила Джина, понизив голос, и дала официантке свою визитную карточку. Разумеется, это так печально, ведь ваша подруга была так молода и хороша собой. Да, подтвердила Джина, сделайте мне, пожалуйста, еще одно одолжение. «Не могли бы вы попросить вторую официантку принять у меня заказ? Я хочу расспросить о Кэти также и ее». Но оказалось, что вторая официантка вообще не помнит Кэти. Поездка на такси до станции проката заняла всего пять минут. Джина сказала таксисту, что для возвращения в отель он ей не понадобится. С парковки она двинулась по ощадь дорожки, которая, идя зигзагами, шла к небольшому офису. Его стены были обклеены фотографиями радостно улыбающихся клиентов, По-видимому, все они брали здесь что-то на прокат. Из рекламного объявления на стене за прилавком следовало, что пункт проката Paradise Rentals сдает в аренду не только гидроциклы, но и небольшие парусные лодки, а также доски, которыми управляют, стоя и гребя одним веслом. Пара, стоявшая перед ней, расплатилась за прокат парусной лодки, и стоящий за прилавком мужчина повернулся к Джинни. «Доброе утро! Вы что-то забронировали?» На вид ему было лет 60 и его дочерна загорелое лицо было заборождено морщинами. Редеющие и изрядно посидевшие волосы были зачесаны назад, и сзади их пряди свисались под бейсболки на шею. Узнав его лицо на большинстве фотографий на стенах, Джина предположила, что он и есть владелец этого пункта проката. Поскольку хозяин здесь он, у него, вероятно, вызовет подозрение любой, кто начнет задавать вопросы по поводу несчастного случая с участием его прокатного инвентаря. — подумала Джина. — Да, — ответила она. — Я из группы постояльцев отеля «Американо», которые забронировали на сегодня морскую прогулку на ваших гидроциклах. — Вы явились слишком рано, — сказал он, посмотрев на свои часы. — Я знаю. Я просто подумала, что было бы хорошо, если бы кто-то заранее рассказал мне, что к чему в гидроцикле, поскольку я буду кататься на этой штуковине в первый раз. Хозяин пункта проката вздохнул. «Выйдя, идите направо, в бензозаправочной колонке. Клаус объяснит вам, что надо делать». Выйдя из офиса, Джина посмотрела направо и увидела сгорбившегося юношу, заправляющего бензином гидроцикл. Она подошла к нему, он поднял глаза и его взгляд задержался на ее красивых ногах. Его густые светлые волосы закрывали уши. С красивого лица смотрели на Джина темно-голубые глаза. Его стройный, мускулистый торт обтягивал фирменный купальный костюм с логотипом компании Спида. Вы, Клаус? спросила Джина. Да, я, Клаус. Ответил он по-английски с явно выраженным немецким акцентом. Ваш босс сказал, что вы могли бы мне помочь. Прежде чем я отправлюсь на прогулку на гидроциклах, которая начнется в 11 часов, мне бы хотелось немного узнать о том, как работают эти штуковины. Не беспокойтесь. Управлять ими проще простого. Вы из отеля американца... «Вашим инструктором буду я». «А вы выступаете в роли инструктора на всех морских прогулках?» В половине из них инструктором был Петр, но в прошлом месяце он уволился. Так что пока, до того, как хозяин наймет еще кого-нибудь, всеми морскими прогулками руковожу я. «Насколько мне известно, около двух недель назад во время одной из таких прогулок в результате несчастного случая погибла молодая женщина по имени Кэти Райан. На той прогулке инструктором были вы?» Клаус опустил голову, взглянул на и его хозяина, ведущую какую-то семью к парусным лодкам, потом тихо сказал: В километре к югу от вашего отеля есть бар, глупо попугай. Приходите туда сегодня в 6.30, там и поговорим. Затем Клаус снова заговорил громко, глядя на приближающегося хозяина пункта проката. Не беспокойтесь, на наших гидроциклах катаются многие новички. Просто соблюдайте несколько простых правил, и у вас все будет хорошо.